Глава 21, где повествуется о женской красоте и сложностях в выборе правильного супруга. Все люди рождаются свободными и равными в правах, но некоторые потом женятся. Жизненное наблюдение, сделанное почтеннейшим кустовым Аурелием, владельцем тратории Хвост Корося. Сася сама не поняла, как так получилось. Вот они с боярыней Анной и Агановной беседуют, точнее, беседуют боярыня, а Стася слушает. И вот уже Стася стоит на скамеечке, а вокруг неё хороводы водят, одно за другим платье примеряя. Чудесно, просто чудесно, боярыня в ладошки хлопает. Девки синные, кажется, они именно так назывались, но до конца Стася уверена не была. кивают, причём на лицах одинаково восторженное выражение, а сама Стеся чувствует себя полную дурой, точнее худой, слишком худой для этих нарядов. Ладно рубашка, которая в пол, она сама по себе свободного крою, так что лишь верёвочку на горловине подтянули и села, если не хорошо, то терпимо. И вот то платье, которое с листочками, махнула рукой баярыня Я его когда-то шила, но по молодости маловато вышло. С платьем в отличие от рубахи не ладилось. Всё же и в годы более молодые боярня отличалась приятной округлостью фигуры и немалым богатством, а вот Стася из платьев она почти вываливалась. И вторую рубаху девице прямо на ней подшивали и делали это столь споро, что не оставалось сомнений, А в швейных машинах здесь знать не знают, ведать не ведают. На Стасю натянули очередное платье, узкое сверху, но расходящееся от пояса э таким колоколом. И ладно бы просто колоколом, но ведь рукаватые до самой земли свисали. Вот теперь и она добродевится. Краснотой есть. Или всё сразу, и добра, и красна. Стася пошевелилась, пытаясь понять, как люди вообще с такими рукавами живут. И ладно, что в них прорези имеются, чтобы руки высовывать. Но ведь хвосты-то считай, полметр тут или почти метр. А, пожалуй, что неплохо. Задумчиво произнесла боярыня и соизволила подняться с лавки. Она сама подошла к Стасе и ущипнула за талию. Конечно, лишь на первое время. Кете же всё больше на западную манеру ныне носят. Но та де уж такой ретроград. С другой стороны, вы без мужа? Стасике внула, подтверждая, что таким полезным в хозяйстве созданием, как муж, ещё не обзавелась. Ничего, найдёте. Я отправлю с вами матрёнку. Девица, похоже, именно упомянутая матрёнка, бухнулась на колене. Блядя Настасью с суеверным мужесом. Анна и шить гораздо и вышивать умеет. Тканей, пока пособлю, а то вы не поймите превратна, но ваш наряд безусловно хорош, удивителен, однако в наших краях люди не поймут. Люди здесь ещё больше ретрограды, чем та девуш. Она махнула рученкой. и засияли, засверкали драгоценные камни, украшавшие платье боярыни. Камни были на широких браслетах и на массиве на мажерелье, они переливались на головном уборе, который больше всего напоминал корону, надетую поверх паутинки ткани. Стася пыталась вспомнить, как же он называется, но а потому, надеюсь, не обижу вас, несколько Выдовила Стася желая лишь одного слезть с этой лавки. Вот и чудесно. Улыбка у боярыни была такой искренней, что Стася даже почти поверила, будто та помогает исключительно по доброте душевной. Потом, правда, посмотрела в глаза и успокоилась. Всё нормально, никакой доброты. Просто этой женщине, которой Стася категорически не понравилась, что-то от неё нужно. Настолько нужно, что она и платьем поделиться готова, и вообще. Белые пальчики боярыни прибрали ткань по бокам, натянули так, что показалось ещё немного и треснет этот несчастный сарафан. М-м, и спудницу другую надобно, сказала она задумчиво. Запести несите, да с жемчугами. Боярыне тут же подали шкатулку. из которой на свет появилась пара широких браслетов. Анна Ягановна ловко перехватила ими рукава рубахи. А великоваты будут, Анна Ягановна поморщилась. Астасья вздохнула. Что поделаешь, если руки у неё куда тоньше боярских. Но «Ну ничего, пока сойдёт, а после уж свои справите. Летник пущай этот останется. Она отошла, евну в то ли Стасе, то ли девицам. Оно, конечно, надо бы и узорычьи подобрать. Мне надо. Стася хотела было сойти с лавки, но боярыня замахала руками. Погоди. Горенька, тащи пояс. Тот, который наборный с кольцами. А вот с волосами что делать-то? Срам-то какой. Простите, госпожа, видимо, это я так В ваших-то обычаях оно может и не срам вовсе. А у нас, когда у бабы женщины волос короткий, то оно только после болезни или какого дела нехорошего. Покосившись на служанок, что застыли рты приоткрыв, боярыня доверительно произнесла: А раслучницам случалось косы стригли и вперехвалили. Пискнул кто-то. но смолк под строгим взглядом Анны Ягановны. А если? Да, пожалуй. Глашка, тащебенчик, тот, который малый с жемчужной поднизью, покрывало кисейнное, и ожерелье не забудь. Стася закрыла глаза. Интересно, если она попросит что-нибудь попроще, к примеру, вроде того платья, которое местные девицы носят. Это обидит хозяйку. Или, может, будет вновь ши неприлично или её крутили, обёртывали, что-то поправляли в волосах, засовывая жёсткие шпильки. Ругались, советовались шёпотом. А когда же всё-таки оставили в покое, то Анна Игоановна произнесла с плохо скрытым раздражением: "Да чего ж ладно вышло-то?" И Сеси поднесли зеркало. Против ожиданий, зеркало было вполне обыкновенным. Разве что утопленным в тяжёлую раму и синные девки, Стася решила называть их именно так. Держали это самое зеркало снималым трудом. Правда, ладно ведь, поинтересовалась боярыня. Конечно, лицо бы выбелить? Не надо. Стася коснулась ладонями щёк. Во-первых, она никогда так краситься не любила. Во-вторых, Что-то там крутилось в памяти о сомнительном составе древней косметики. И вправду не надо, Анна Иогановна согласилась охотно и без того вышла. Вышла. Вот что-то довышло да странное Данильсе. До Как-то Стасе довелось видеть куколку в древнерусском наряде, то ли на выставке, то ли в сеть попала. Главное, что она распрекрасно запомнила. Как так куколка выглядела. Аккурат как Стася. Платье из тёмно-зелёного бархата переливается. Блестят крохотные пуговички, ряд которых начинается от самого горла и к подолу идёт. Правда, начала не видать, потому как шею сковывает жёсткий золотой воротник, что продолжается э таким кругом на плечах. Свисают от локтя длинные рукава, из которых выглядывают другие. рубахи, а теуш золотыми браслетами прихвачены. Подумалось, что если такие в ломбард отнести, то стася до конца своих дней жить будет спокойно и безбедно вместе со всеми котиками. Волосы её зачесали гладко, убрав под полупрозрачный платок, а поверх платка завязали ленту, на которую уже закрепили нечто, то ли корону, то ли нашлётку на лоб. Главное, что вниз с этого венчика спускались ниточки, нанизанные на них жемчужинками. В общем, кукле бы понравилось. И сапожки, извольте. Поклонилась девушка, поставив перед Тасей те самые сапожки. Юфтявые, с каблучками. Не было печали. Но стоило признать, что в купе с кроссовками платье смотрелось явно недостаточно аутентичным. Поэтому Стася сдалась и позволила. Вот и чудесно. Я верну, пообещала она, когда зеркало к при огромному Стасе облегчению всё шубрали. Что вы? Что вы? замахала руками Анна Иогановна. Подите прочь. Это уже было сказано девицам, которые не заставили себя упрашивать. Эй, кликните там Маланью. Это ключница наша. Ключница, повторила Тася, тихонько себя за руку ущипнув. А вдруг всё-таки снитца? Щипок был болезненным, а наряд тяжёлым. Ткань, густо расшитая нитью, то ли серебряную, то ли золотую, то ли ещё какую, почти не скибалась. Складки юбки наровили мешнок забиться, а воротник как-то сразу стал шею натирать. Анна та деушу ещё от матушки осталась. Крайне скверного нрава женщина. Но вы же понимаете, мужчины существа упёртые. Вот и мой решил, что ключницей только маланье быть. А что мы не ладим? Боярыня тяжко вздохнула. Присядьте. Сейчас столы накроют, то и спустимся. Может, квасу или медку, или вот сбитня в звару? Стася покачала головой. Воды, если можно. От чего ж нет? Улыбка боярыни была светла, как день весенний. Ключевой. Главное, чтоб не ключнет своё делоное. Но Стася прикусила губу, чтобы не ляпнуть чего-нибудь э такого. А ещё отметила, что собственное платье боярыни далеко не столь аутентично. Рубаха имелась с рукавами, щедро украшенными вышивкой. Из запястий наличиствовали, правда, тоненькие, эти химикалечками. Верхний же наряд был исполнен из ткани на вид тонкой, переливчатой, да и шит проще. Правда, чудились за этой простотой деньги немалые. Волосы боярыни прикрывала круглая шапочка с плоским верхом, от которой по обе стороны спускались золотые кольца. Лоб пересекала узенькая нитка жемчуга. А вот коса пряталась за пристранным сооружением из чеканных пластинок, которые шевелились, от чего казалось, что к затылку Анны Агановны приклеилась золотая змея. Это накосник. Боярыня погладила свою змею. Давно ж не в моде, да и я-то отстала. Немудрено в нашем-то захолостье. Да и Тадеушу не нравится, когда полагает, что те наряды больно уж неприличные хотя поговаривают, что и сама государыня не чурается я ему так и говорю, что мол, коль государыне можно, от чего мне нельзя. А он упрётся и всё тут. Бывает, согласилась Тася, надеясь, что в голосе её довольно сочувствия. Прислуга-то сгинуть скинула, а воду принесли, будто долечи и не уходили. С водой появилась мрачного вида женщина в платье чёрном, то ли вдовьем, то ли само по себе. Была она стара и хмура, на боярыню глядела недобро, а вот Стася удостоилась долгого и пристального взгляда. "Собери честь по чести", белела Анна Ягановна ручонкой махнув. "И гляди у меня". Маланья боярыня погрозилась, только та лишь фыркнула. А если выйдет умоление чисти родовой из оскреденности твоей, так и учти, сама за косы оттаскаю. Это было дико. Пожалуй, ещё более дико, чем платье это. Или вот, а в городе статя не видела никого-то в таких нарядах. Или боярыням на рынках бывать не положено, а прочие предпочитают платье попроще. Ой, порой невозможно жить. Так стало быть вы незамужем, осведомилась Анна Игоановна, лично наполняя водой высокие кубки. Золотые, позолоченные. Стася свой приняла, судя по весу, как и есть золотые. Двумя руками не удержишь. Нет. От чего же? Не случилось. Стася смотрела на женщину, которая явно маялась сомнениями. Они читались на высоком лбу баярани, щедро покрытым слоем пудры. Печально, так покачала головой. Но не переживайте, ведь мне недолго свободно гулять. Это почему же? Стася наприглась. Нет было времени, когда она мечтала о семье и замужестве, но давно и в другом мире, а тут запрут в этой, прости Боже, светёлке, наедине с девками сеньными. Я ставят из развлечений жемчуга каскадные, и что-то мы ещё по сказочным законам положено. Так маги как прознают, со всего края съедутся. Боярня подхватила горсть орешков из узорчатого блюда. Только и останется, что выбрать какого краше. Тот, который с вами приехал, конечно, собою хорош, но не спешите. Что-то подобное жизненной перспективы совершенно не радовало. Вам бы в Кове надписаться, попросить помощи. Там уж и пришлют кого, кто выбрать поможет. Сама справлюсь. Сама ошибиться недолго. Орешки боярыня ела по одному. Помнится, когда меня матушка на ассамблею вывела первым разом, а Тадеуш ко мне подошёл, представленный был. Я на него и не глянула. Ещё подумала, что с собой уж больно не козист. Она мечтательно прикрыла очи. Ко мне сам князь Очерский внимание проявлял. Но матушка, слава всем богам, образумила бестолковую. Князь-то что? Он одной внимание, другой сказывают иные от его внимания девичество тратят, а той в подоле приносят. Это было сказано громким шёпотом. Стасике внуло. Больше в от неё и не требовалось. А сам-то он уже обещанный и права оказалась. Косинь аккурат свадьбу сыграли с Алефтиной Блоховой. Вот за неё три деревеньки в приданое давали, и ещё лужок и заводик свечной. Стася послушно кивала и язык прикусила, подавив желание спросить: деревеньки с людьми пошли или так? Конечно, и другие сватались. Был один красавец Ахтынский. Как сейчас помню, уговаривал бежать с ним, тайно венчаться, а чтобы после в ноги маменьке пасть до прощения испросить. Взгляд Анны Агановны затуманился, но она в тот час справилась с собою. Маменька про него сразу сказала, что ни к чему уж не человек, гуляка по веса. Пить горазд, а за душой ни гроша. Как такому жену держать? Понятия не имею, Стася поёрзала. Вот. Маменько мне много помогала. А то ведь люди какие? Каждый норовит представить себя лучше, чем он на самом деле есть. И подико догадайся, кто там хорош, а кто так. Она-то и присоветовала на Тадеуша поглядеть. потому как крепко он меня любил. Анна Иогановна всхлипнула жалостливо. Только Тася почему-то ей не поверила, и барона вдруг стало жалеть. Я-то сперва заупрямилась, думала, на кой он мне такой надобин. Но одного разу матушка Зарозки взялась и живо выбила из меня дурь всякую. И что? Права оказалась Я за мужем, что за стеной у каменный. Это когда ни вдохнуть, ни выдохнуть, а прогулки по расписанию. Правда, боги осерчали за что-то. Дочку единственную родила, да и та недолго ей осталась. Думаете, Лилечка, конечно, выглядела слабую, но на умирающую совершенно не походила. А он вбил себе в голову, будто это моя вина. Сочувствую. Анна Ягановна взяла Стасю за руку. Помогите. Чем? Чем-нибудь. Пусть он опять меня полюбит. Вы же ведьма, и можете. Я знаю, что можете. Я обращалась. Поняв, что сболтнула лишнего, Анна Ягановна губу прикусила и поспешно исправилась. обращалась, когда лилечка заболела, девочка моя. Из широкого рукава появился платочек, который баярыня прижала к глазу, но аккуратно, стараясь не нарушить тонкий слой пудры. Он совсем неуправляемый стал. Мы в ките же жили, хорошо жили, получше некоторых. А он вдруг сюда сорвался. Это всё матушка его голову заморочила. Даром, что покойная от того света управляет. Теперь боярыня жаловалась вполне себе искренне. И зачем, спрашивается, ехали? Видимо, где? В Китеже, и маги в Китеже. И жизнь-то вся там, а тут что? Болото одно, в котором я задыхаюсь. Отправьте его обратно. Скажите, что там лилечка поправится. А я уж в долгу не останусь. Стася осторожно высвободила руку. Я я не уверена. Вы попробуйте, сказала она совершенно иным, спокойным тоном. Вас он послушает. И поднялась, хлопнула в ладоши. Ганька! Громкий и вовсе уж нежалостный голосок окликнул неведомую Ганьку. Что там с обедом? Так веле назвать донеслось из-за двери. Видите, до чего хорошо сложилось. Боярыня подошла к зеркалу и поправила из украшенной жемчугами шапочку. Повернулась одним боком, другим. Вот за обедом ему и скажете. в новом наряде своём ведьма выглядела совершенно не по ведьмински. Еже моргнул и смутился. И кажется, покраснел, потому как собственное его платье притерпело ущерб немалый. И пусть кафтан вычистили, сколь это было возможно, но краши он не стал. Хороша, шипнул Анатоль, не сводя с ведьмы взгляда. А я тебе говорил. Уточнить, что именно он говорил, Анатоль не стал. но приложился к ручке боярыни, которая скромно потупилась и зарделась даже. Счастлив быть представлен. Дурбин ножкой шаргнул и поклонился на английский манер. И тоже к ручке потянулся, правда, не боярыне. Вот только, видимо, смерив ша Дурбина взглядом, благоразумно ручки за спину убрала и сказала: "Я тоже счастлива". Барон тихонько засмеялся. Он, переодевшись в тёмно-синий зипун, выглядевший из-под роскошного, отделанного золотом и соболями кафтана, выглядел совершенно счастливым, и еже догадывался о причинах того счастья. А вот Лилечку не привели. Рассаживались по чинам, и еже с неудовольствием отметил, что три кляды дурбин нагло устроился по левую руку Витти. Место справа заняла Анна Иогановна, которая и хлопнула в ладоши, велевши подавать. А вы откуда вы будете? Дурбин явно намеревался воспользоваться случаем и до ручки так и дотянулся. Поцеловал, глянул со значением, от чего у Ежи появилось стойкое желание разбить этому хлыщу нос. Желание он сдержал, хотя и не без труда. Из далека Ручку, видимо, отобрала и вытерла о скатерть. Тихоничка. Правда, незамеченнымся её не осталось. Фон как дурбин помрачнел. Анатольша усмехнулся только и ежи подмигнул, мол, не теряйся. Он и не собирался. А может, ему и парик прикупить, чтоб как у дурбина. Длинную, волною и буклами, а сзади хвост с бархатной лентой. Если подумать, то парик очень даже удобно. А что Своим ить не надо расчёсывать тоже, можно вовсе наголо бриться. Правда, от чего-то целитель не брился, но и что же привело особу столь очаровательную в наши края. Баронесса Анна Ягановна едва заметно нахмурилась, а еже под столом почесала ладонь. Обстоятельства чудесно. Я несказанно счастлив, что обстоятельства На вот. Анатоль ткнул локтем в бок. Пирожка скушай с течиной. Что, вкусный? Вы лучше скажите, как лилечка. Перебил излияние Дурбина-барон. Она спит. Девочка просто переутомилась. Отмахнулся Дурбин. Откушайте у шитцы. Повар у Анны Агановны знатный. Конечно, до тех, которые в Китеже ему далеко. Вы бывали в Китеже? Нет. Ведьма отвечала односложно и была мрачна. И мрачное это выражение вовсе не вязалось с её нарядом. Она то и дело трогала то воротник, то запястье, то принималась поправлять рукава роскошного зелёного летника, то тянулась к нискам жемчуга. Чудесный город просто чудесный не хочу обижать господина барона его имя тоже великолепно да и конопень немалый городишко но до кити же ему далеко я хотел бы показать его вам кого китиш спасибо мне и здесь неплохо видимо понюхало уху стерляжь я поспешил заверить дурбин двойного вару, ведьма кивнула. И стало быть, вы живёте в конопене. Дурбин никак не желал уняться. Столь любопытственно ему было, что это любопытство заставляло его ёрзать и подпрыгивать. Рядом и с кем? Одна. Ведьма глянула из-под лобья и ведь отбоги, еже внял бы предупреждению, Одна? Как одна? Всплеснул руками Дурбин. Это вовсе невозможно. Почему? Ухона ела аккуратно, без спешки, и растягаем закусывала, и на Дурбина не глядела, что не могло не радовать, потому что не принято, где это видно, чтобы слабая женщина и одна жила. А ещё котики. Сочла нужным уточнить, видимо, котики. 40 штук. Дурбин замолчал, явно не зная о ком речь, но на всякий случай кивнул. То есть, если с котиками, то можно? уточнила ведьма, крепко сжимая ложку. С котиками? Если с котиками, то, наверное, да.